утро Полина отпаивал их рассолом, а они подшучивали над серыми, помятыми, до да дури счастливыми лицами друг друга. Напряженность прошла вместе с запахами летней ночи, хором лягушек и песнями соловья. Брама собирался быстро, сбросил из сапоги Гордеича, хрустнул вытянутый из шкафа хамелеоновой броней и направился сквозь седой от спорыж к лайдеру. На серебристом боку собрались бисеринки влаги, в воздухе едва слышно пел, и не был бы брама брамой, если бы не провел рукой под висеющим над землей аппаратом. Ничего не произошло, рука свободно проходила сквозь воздух, не был он ни не ни сжатым, а мягко пах травой. Вдалеке закачались высокие стебли, это новые витки разума, экс и играли в догонялки. Ирис с доктором ушлечить свет, оставив их на попечении парины. Брама так и не смог назвать боюна иксом, но тому бывало и начать. Он верно дрых на его богатырской груди до самого утра, самым вышел из глайдера, потянулся и кивнул подходящим шуху и призраку. На ну что, мужики, давайте прощаться, что ли? «Вы, разве не с нами?» Брама вопросительно глянул на серого с перепоем призрака. Нет, занято же тоже дел хватает. Больше, чем хотелось бы. Лабиринт разгревать и разгребать. Едва ли треть обследовали и обезопасили. Эхо проекта просто так не проходит. А я-то думаю, чего у Митуша не было, ты? Ну что я? Пожал плечами черный сталкер. У меня дел не меньше. Зону этих вероятностей знаешь. Обычно Бережащий Гордеевич подошел к браме, неожиданно обнял и трижды поцеловал. Ты возвращайся, сынок, если что В жизни она всяко бывает Прости, если что не так Ну да, вас всех выстроили, понимаешь, помынкой Будет тебе крученец, еще нас переживешь Мэтрич поклон Призрак шуховым прощально кивнули, словно растворились Было и не стало Что с ним взять? Не то, не хранители зоны такие фокусы выкидывать Гордеич снял засаленный картулс И махал свет поднимающимися глайдерами Только теперь Брама смог как следует рассмотреть обстановку внутри. Было и светло, силовые установки, преобразующие гравитационную энергию в кинетическую, находились под полом. Большая часть крыши и стен корпуса была полупрозрачна, несомненно и не напыление, но не заукруглена, как у самолета прямо. Инерции и ожидаемое ускорение не чувствовалось. Тонко настроенные к компенсатору полностью гасили побочные эффекты. Лайдер поднимался стремительно, бесшумно. Земля быстро уходила вниз, опутывая с саваном туч. Брама плюхнулся в кресло рядом с нависающим особистом и посмотрел на путь. Весело перемигивались огоньки сенсорных панелей. Руль удобный и продуманный был схож с ролем истребителя, только не было пусковых кнопок ракет. Это безопасно, нет? А Паслево покосился на снежную пелену туч-путник. «Вдруг Дух откажет, «Не откажет», — отмахнулся самому. «Гравитонная технология простая и надежна, как Калашников. Настолько проста, что удивляешься, как мы раньше до этого не додумались». «Если как Калашников, тогда надежно, спору нет. Ученые они, больно умные, чтобы думать простыми концепциями». Особист выписал в воздухе мертвую петлю. Абрамов, вжимаюсь в кресло, с тревогой взглянул пассажирский отсек, где на диване расположились Полина с Вересом. Верес листал книжку с яркими рисунками, не обращая на полет в верхней дыме никакого внимания. Спустя мгновение путник понял, что так же твердо стоит на земле, а вверх там, где полагается, вверху. Ё-моё, предупреждать надо, что это было? «Искусственная гравитация. Пол тут абсолютный». даже если лететь относительно тверди вверх тормашками. — Фига Ну чудеса! И что? Кровь как надо циркулировать без перегрузок? — Взгляни сюда! — постучал ногтем по голографическому дисплею саму. — Мы давно уже на запредельной скорости. — Брама! — взглянул и побледнел. — А если врежемся? При такой скорости рев от нас больше, чем от эскадрильи истребителей. — Никаких аварий. Инерциатор моментально обнуляет скорость. Телеметрия многократно дублирована. Что дарево, то глайдер капсулируется в им же испускаемом гравитонном поле, потому никаких искажений в атмосфере. Нас как бы нет относительно внешнего пространства, понимаешь? Не понимаю, вотнул головой путник. Но даже ради одного этого стоило ходить в зону. Ты сначала выйди из него, Брама. Не мешалась Полина. А ты боишься даже нас показать наружу? Жизнь изменилась, и, слава богу, в лучшую сторону. При нашем прямом участии. И никто из нас не стоял в стороне, горюя о прошлом, делу, что мог То, что получается лучше всего Вот этот глайдер, всего лишь уменьшенный прототип планетарного катера Альфа, Разработан в КБ имени Шумана Там существует не только кушать но и КБ Не ерничай, все ты понял Да, он существует благодаря работам Шумана Благодаря всем нам Благодаря тебе Все, все, поднял он руки вверх Не могу я с тобой спорить, у тебя язык острее моего Глайдер пошел вертикально вниз, но абсолютный пол оставался полом. Было такое ощущение, что они недвижимы, а скользить несется с невообразимой скоростью самопространства. Блеснуло зеркало водохранилища. Глайдер мягко завис над старыми бетонными палитами. распахнул дверь, Брама шагнул вниз, обвел глазами пейзаж и застыл. «Пора проститься с прошлым», – тронула ее за плечо Полина. «Иначе она не отпустит тебя». «Отпусти!» – торил самым. «Прошлое остается в прошлом». Налетевшее ветер, вросил бетонную крошку за слезив в глаза. А может, это и были слезы? Путник опустился на подернутый ржавчиной бетон. Невидящим взором блуждая по знакомой картине и неосознанным заученным за долгие годы рефлексом сверил показания датчика норму. Слёзы катились по лицу, он – не отрываясь, смотрел на полосатую трубу АЭС, на развороченный, разодранный титанической силой энергоблок, на изувеченные, исковеченные судьбы. Это только муляж памяти, слепок человеческой памяти, памятник глупости, памятник жертвам, памятник павшим и вернувшимся. Там больше ничего нет. Внутри гравитационные преобразователи, все давно очищены, Отпусти потник. Перед тобой новое пути, новое обретение. Это не твоя могила, это начало нового витка. Брама встал и шагаясь, направился к разинутым воротам саркофага. Колючий ветер шевелил волосы, но в нем не было больше травы. Он шел к саркофагу, словно чувствуя, как в холодных мертвых стенах. Бьются его сожженные, погребенные под радиоактивным пеплом сердце. Здесь все было, как и раньше. Ветер, метущий бровки газет, мертвые немые провалы окон, груды скореженных бетонных пулит, с нелепо торчащей бахромой арматурой. Все это более знакомо. Твой гляди, лупанут очередями, приспешники постулата появляют, словно не ни из ниоткуда. Такое не забудешь. Какими только тропами не водили их припяти пути в поисках дороги к дому. Но было тихо, лишь ветер трепал по страницы памяти. Этими путями он мог ходить с завязанными глазами даже спустя годы. А вот плита с надписью А.С. имени Уэй Ленина, кривий в кость, ущербленный очередями, два пятна, которых не затянуть даже времени, брела и лебедь. Все, что осталось от побратимой После вспышки нерваны Вот горбатый, прокинутый на бок Бульдозер с оборванной лопатой И худощавый, прозрачно-бледный стебель С снайперской пулей Изумленно усматривающейся Застывшими глазами в небо Посталатовцы дорого заплатили Отхлынув ржавой волной Через ворота к охладителям А это... этого не помнил Хотя тот день намертво Врезался в память Какие и роковое через облачный мост По обе стороны от ворот выился гигантский монумент В темном граните не навек застыли Повернув стревоженные лица И указывая в сторону саркофага Пожарный военный врач Пытаясь защитить Заслонить стоящих позади ликвидаторов От неотвратимо неминуемой беды Звезда полыни уже взошла, волоча светящийся хвост. и бледный отблеск плясал на лицах, а они смотрели на разрушенный энергоблок, пытаясь успеть отвратить незримую гибель. Под ножи венчала дата авария тесненная золотом надпись, шагнувшую без бессмертие от живых вечным. Едва Брама стал на плиты, как из-под ног уходя прямо в небо, вырвалось полотно призрачного света перед взором путника проступили лица и имена судьбы. Он сглотнул тяжелый ком и едва нашел силы посмотреть направо, в другую сторону дороги, где путники лесник тянули друг другу руки последним порывом сбугуренных мышц, пытаясь соединить пролегшую между ними пропасть. Горящих решительностью лицах проступило отчаяние, руки не прикасались, не дотягивались на самую малость, но снизу, из Едва различимого зрителям мрака, к ним тянулась третья, закованная из стали экзоскелета, замыкая бездну и сияя соцветием восстановленного атома. Брама вглядывался в лица тянущихся марковые и корейчатой, навечно оставшихся молодыми стебля, брылой и лебедя, со стыдом и горечью пытаясь вспомнить застывших черным коронитие лица лесников. В руки, лёг поданный Полиной Букетом, сделал последний нетвёрдый шаг, бережно уложив на подножие полыхнувшие гнем гвоздики, шагнувшим бессмертие от живых к вечным. Кивнул Брама, «Лучшего и не придумаешь, не скажешь». «Им больше и не надо», — оборонил саму. «Главное, чтобы помнили, помнили. Не боги остановили разнуздавшуюся стихию. Они, самые обычные люди». Мало кто видит в соцветии больше, нежели укращённый мирный атом. Потому что мало кто знает. Согласилась Полина, прижимаясь к путнику. Авария началась, это только поверхность. Людям не дано знать больше. Меньше знает крепче, спёт. А да что же тогда нам, людям, надеяться? Развел руками путник. Не ждать же новых монументов в памяти, как этот. Только на взросление барабан. Устало кивнула таз, махивая слёзы. Однажды не повзрослеет. А до этого нам нужно ждать Опекать, если нужно Столетие за столетием Как мать опекает мало неразумный антидер Столетие за столетием Прошептал пораженный путник Вытирая ей слезы широкой ладонью Это что же мы вечным? Вполне возможно Кивнул особистый, помолчав, добавил О вечности свои законы Ты нам нужен, всем нам, им Да... покивал Брама. Главное для человека нужно быть нужным. И если ты никому не нужен, то себе и по подаму. Так что же теперь? Вечность? Бессмертие? просто так, то у него и задачи должны быть подстать. Не вечно же мне козам хвосты крутить. Хвосты крутят свиньям или бокам. Улыбнулась сквозь слезы Полины. Ну, тебе и козинь сведет. Брама низко до земли Поклонился монументу Внезапно подхватил обоих на руки И закружил Садурно и глубоко смеясь Най же ты распрямляя одежду пробурчал одобрить нас обездка Где только села берется От мамы с папой У нас в роду все такие Козацкому роду нема переводу Вот и сестра такая А я думал, ты бандеровец Ну, оттуда, Западной Украины. Украину Вакарчук вот земляк Тот что, океан Эльза. Не трогай его Ну, ласобиста Полина Не провоцируй Думаешь, не знаю, что у тебя на уме Вероятненько сменить хочешь? Тоже мне рыб благодетели <смех> дети великовозрастные. Прежде чем другим вероятностям счастья внедрять, для начала в своем порядок наведить, можно подумать, у нас все идеально. Нет, дам, пусть сам выбирает, да и с родственниками пусть пообщается, а то забился в зону и три года как мышь под веником сидел, пока мы мир улучшали. Согласно коммунистическим заветам и принципам эволюции общества, Брамо весело насвистывал, радуясь про себя, что постулатовцев здесь днем с огнем не сыщешь. Прикидывал, возможно, огневые точки, слабые места в обороне, а потом расслабился, делая вид, что такие прогулки под саркофагом для него плевое дело, немедленно встрял разговор. Какие такие прогрессоры? Не делай вид, что ты тупее паровоза. Плохо получается. Сам знаешь, что обозначает. После огарки не ломая голову, мы одолжили это обозначение у Стругацких. Вот как с Кенами. Тот из Лихскников так назвал, так и перелепилось. Не оторвешь. Самым отмахнулся от прыгающих Игорька и Икса, которым в их отсутствие велили приглядывать за Вересом-младшим. Мы видим живого Кенвейда воочию. Те дали авторское разрешение Не ждали такого скоро свершения своих идей еще при жизни Вот и как вышло Прыжком из постперестроечной развалины разворованной страны Да в космическое состояние Слушай, партию дай порулить, а? Потирая рукой, пуль завалился Браму. Сто лет мечтал на такой штуке полетать Ладно и Милостиво согласился особист и взглянул на Полина «У нас в Талане много места неправитого осталось». Северова чеша, разымлевшая от удовольствия кса за ушами, оценивающе посмотрела на путника и кивнула. «Небесного ГАИ еще нет, но загубленного прототипа я тебе не прощу. Пусть рулит. быстрее переехнет к новому миру». Брама просиял, плюхнулся в анатомическое кресло и деловито положил руки на руль. «Ну, а где тут зажигание? Чего тыкать?» «Тыкать будешь на гражданке». «А здесь достаточно слегка потянуть руку!» Путник для потянул на себя, и галайдер стрелой извился в воздух. Компенсаторы действовали исправно, будь иначе, им бы точно не собрать костей. Верес радостно захлопал, а Собис стремительно выбил на пульте трель команд. «Пру!» Это повозка, что, что ли? Выделая в воздухе и Откнулся путник, относившего друга. До да славно телега, внателега. Тише давай, иначе и бога звезданемся. Брам опустил руль. Мир перестал вертеться. Солнце заглянуло в правый иллюминатор. А Верес вернулся к своим книжкам. Ты же говорил, все дублировано и надежно. Разочарованно протянул путник. Для нас надежно. Но не для летящих навстречу самолетов. При такой скорости у них ни единого шанса. Брама наконец заметил на радаре приближающиеся метки, побледнел и вздохнул вслед за особистом. «Вот потому-то глайдеры существуют в нескольких экземплярах. Когда установим аналогичную телеметрию и Айнеры на всех воздушных судах, тогда можно шизвиться. Да и то в определенных рамках. Омон от лихачей небе тоже поставим». «Айнер, впервые слышал такое штукование. Пулина, не просветишь, отставшего от времени путника?» Обнулятор скорости, анки и норцатор. на из посажеческого отсека. Равновешивает перегрузки внутри. Она как? Хорошо придумали. Давай ещё раз саму. Обещаю помаленьку и незеньку. «Ничего чего я такая добрая? Хорошо. Особист активизировал точку на голографической карте. «Курс киев не и имени Шамана. Есть, капитан. Пацифицировал Брама. А чего это ваш не расположен в Киеве, а не в Москве, к примеру? Пустой голове руку не прикладывает, балда, чай не в Америке, а они удобнее располагать ближе к зоне. На этот раз Брам отнесся к пилотированию серьезно, сообразив, что глайдер прошьет любой аппарат на вылет, и спеша двигался по проложенным автопилотам воздушным коридором радуясь ощущению полёта и свободы, сам облегченно вздохнул и, в знак признания ответственности великовозрастного детяти, отошел пассажир к отсеку по линии, Вересу. Наскучил общение с другими разумными видами, в виде икса и игрека. Он забрался особисту на руки и принялся играть, отвлекая от разговора. Разговор у них, видимо, был серьезный. Путник краем глаза ловил выражение лица Полины, которая, сохранив девичью фамилию Северова, и после замужества подтверждала ее всем своим видом. Доводы особиста она с непреклонной суровостью, настаивая «Брама». сам должен выбирать, на каком поприще работать и применять свои силы, а не склоняться в этом к решению старших товарищей. Вообще, странная выходила штука. После эволюции новое качество, они перестали мотивировать весомость своих аргументов, ссылаясь на биологический возраст. Биологическое время, похоже, потеряло над ними власть. В этом Брама мог убедиться еще на хуторке, обнаружив странные симптомы. начавшая пробиваться ранняя седина ушла. Составы были раны, но еще на погоду перестали тревожить. Несколько дырявых почернивших зубов заросли сами собой без всякой видимой причины. Чувствовал он себя превосходно если бы не донимающая тоска, которой они были подвержены так же, как и все остальные люди. Но сердце было свободно и легко. Тяжесть прошлого отброшена в стороны. Он смотрел в будущее со свойственным ему оптимизмом. Будущее было неизменно светлым, великим, исполненным радости новых открытий и свершений. Плохое верить не хотелось, его предостаточно и в прошлом, чтобы тащить в будущее. Освободившись от течения времени, старость странным образом ушла в далекую перспективу, сменившись состоянием былой юности, о которой оставалось только вспоминать с ностальгической улыбкой. Ум снова стал быстрым и подвижным. Память обострилась, воспроизводя любой запечатленный момент с поразительной точностью и глубиной. Казалось, все его естество наполнилось новой сутью. Ему же оставалось разобраться с целями. Задачу двенадцати, хотя нет, звездочета Каймана и Шумана давно не было на Земле, задачу девяти представителей нового витка было предостаточно. Произошедшее благодаря зоне эволютивного ускорения во многом касалось технологий, новых материалов и знаний, изменив сознание общества лишь частично. Ее появление, разительно совпавшее с путчем 91 года и исчезновением в Севастополе, привело к мощному всплеску, консолидировав общество и породив яркое антизападное настроение, что с измененной обновленной политикой правительства дало первые несмелые плоды. Странным образом получалось так, что все доводы самому, несомненно умное и правильное, разбивались о мудрость проницательность Полины, обретенной многочисленными синхронизациями, питавшими опыт множества вариантов. Глубина синхронизации стала новой мерой, однако не скатываясь крайности, скажем, вере старшей. Все это Брама услышал за время неспешного полета книг, синхронизировал его несколько раз. При этом его ум и изворотливости в дипломатических моментах, умноженной на чисто врожденной въедливости и тошность, мог позавидовать любой из них. Поэтому сам с огромнейшим удовольствием Зваливал на него все переговоры С мировым сообществом Относительно зоны и ресурсов Формально Верес работал в ней Имени Шумана Занимавшимся проблемами и изучением зоны Однако на деле обязанности у него Как у любого из девяти Была куда больше Он не зря был назначен главой Характер у него вредный А подход чиновников на местах Во многом еще бюрократический Вот и использовал свой талант по назначению